сошли довольно благополучно, и принцессы потом, конечно, не скупились на роскозни о вынесенном впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обили ума, излишество грубости, неумение есть опрятно и свели оценку на двусмыслицу. это идея государь очень хороший и вместе очень дурной, полный представитель своей страны. Все это можно было написать, не выезжая из Ганновера в Копенбург,